Вагон фуникулёра медленно спускался к озеру. Мелкий дождь накрапывал с самого утра, срываясь с серых туч, плотно затянувших небо. Кирилл Ступин был единственным пассажиром фуникулёра. Он сидел на последнем ряду, держа на коленях сумку с документами и вздрагивал, когда вагон гудел, словно вся эта конструкция норовила в любой момент выйти из строя. Кирилл усмехнулся. «Уже 37, а страхи как у мальчишки». Вынул из кармана пальто счётчик Гегера, Кирилл посмотрел на показатели – две десятых микрорентгена в час. По словам лейтенанта Кулагина, такой показатель в пределах нормы. Кирилл вернул счётчик обратно в карман и нервно постучал костяшками пальцев по сумке. На берегу озера, рядом с пирсом, стоял небольшой деревянный домик. На воде покачивалась лодка с выкрашенным в синий цвет корпусом. Весь склон, по которому проходила железная дорога фуникулёра, плотно зарос деревьями. Побеги кустарников препятствовали вагончику, ударяясь ветками по металлическому корпусу и окнам. Кирилл приготовился к остановке и взялся за поручень. Вагончик простонал, ударился об отбойник и с гулким звуком остановился. Кирилла качнуло вперёд. Он чуть не уткнулся лбом в поручень, но удержался. Кирилл вышел из фуникулёра, прихватил сумку, собранную лейтенантом Кулагиным. Дул холодный ветер, и пришлось поднять воротник пальто. Спуск фуникулёра тянулся на полтора километра вверх и выглядел заброшенным, но был единственной возможностью добраться до закрытой территории. Снова начал накрапывать дождь. Нащупав в кармане ключ, Кирилл поспешил к сторожевому домику. Подняв глаза на гостя... Кирилл Ступин испытал давно забытое чувство, которое много-много лет назад позволило ему вступить в ряды советских спецслужб, таких, как он, называли медиумами. Хотя сам Ступин недолюбливал это слово, оно казалось ему пафосным, но иного, более точного определения для его способностей в русском языке не существовало. «Значит, биограф», – проговорил Ступин, глядя на гостя по имени Вадим Терехов тот удивился. «Как вы узнали? Я ведь не представился». «Устяк», — отмахнулся Ступин. «Поживёшь самое, научишься различать людей с первого взгляда. Но почему я?» Вадим ловко вынул из рюкзака толстую тетрадь и положил её на колени резким и в то же время широким жестом. Он весь был проворен и полон жизни. Стоило терехова только появиться на пороге дома, престарелых, Ступин уже знал, этот человек пришёл именно к нему. «Я составляю биографии выдающихся людей Североуральска-19. У нашего города богатая история. Здесь происходит так много интересных событий, что впору писать книгу». «О чём ты?» – усмехнулся Ступин. «Город как город». «А как же точка? Вы ведь имеете самое непосредственное отношение к этому месту. Вокруг него уже давно ходят легенды» точку, сравняли с землёй», – отмахнулся Ступин. «Но ведь вы последний побывали там». Биограф улыбнулся, явно предвкушая интересную историю. Он в нетерпении стучал пальцами по обложке тетради, на которой подросток держал на верёвочке луну. Ступин внимательно посмотрел на гостя. Да, он хорошо подготовился, пробрался даже в архивы. Всё дело в связях. Конечно, его дядя работает в полиции. На неплохой должности. Вот откуда Терехов всё знает, хотя информация до сих пор засекречена, никакой особой важности она не несёт. По документам, точка уничтожена, и вместе с ней и все тайны. Стопин посмотрел на письменный стол. В нижнем выдвижном ящике хранился конверт, содержимое которого возвращало его из 2015-1985 в год. «Значит, я в списке выдающихся людей города?» Терехов кивнул. «И ты хочешь узнать, какие тайны хранит моя память?» Вадим вновь кивнул, расплывшись в широкой улыбке. но тогда ты должен понимать, что секрет не просто заполучить». «Я могу сделать для вас всё, что угодно!» Ступин махнул рукой. «Я знаю, на что ты способен. Новый телевизор». «Поездка в санаторий, меня это не интересует». «Тогда что?» ступен прошёл к столу, выдвинул ящик и достал конверт. Вернувшись на своё место, он протянул его биографу и сказал «Меняю тайну на тайну. Я расскажу тебе про тот день, когда спустился в самый центр аномалии. А ты найдёшь сведения об этом человеке и напишешь о нём одну из своих историй». Терехов вынул из конверта фотоснимок молодой женщины в военной форме. «Я не мог рассказать о ней раньше, поскольку на всю жизнь связан обстоятельством молчать о работе. К тому же после увольнения мне закрыли все доступы даже к самой несущественной информации. Но ты сможешь это сделать. И это моё единственное условие». «С лёгкостью. Мой дядя...» «Я знаю, кто твой дядя...» Перебил его Ступин. «Доставай свои карандаши, я хочу успеть к ужину, и большая просьба, постарайся не перебивать меня по мелочам». Терехов отложил снимок и приготовился делать заметки. Ступен несколько раз подумал, а затем начал. Низина была огромным круглым котлованом, который будто очертили циркулем. Диаметр котлована составлял ровно семь километров, ни больше, ни меньше. Сооружение явно имело искусственное происхождение, создали его вдали от населенных пунктов и, видимо, забыли, потому что выглядело оно заброшенным. В центре Котлована находилось озеро, а большая часть склона поросла густой растительностью. Впервые Кирилл увидел точку на фотографиях, сделанных с вертолета. Во времена, когда это место функционировало, низина напоминала исследовательскую базу. Аккуратный газон на склонах и железные столбики световой разметки. Староживой домик блистал новизной, а вагон фуникулёра смотрелся чудом современной техники. Трудно было представить, что научно-исследовательскую базу, получившую название «Точка», построили в далёком 1963 году. Перебирая черно-белые снимки, Кирилл внимательно вглядывался в детали. Он пытался запомнить все нюансы но больше всего привлекло бетонное строение, возвышающееся над водой. Построенное в центре озера прямоугольное сооружение не имело окон и возвышалось на 12 метров. От сооружения отходил бетонный выступ, своего рода пирс, ведущий к железной двери. «Как я попаду внутрь?» – спросил Кирилл, вернув снимки на стол. Полковник службы безопасности Шилин сидел в кожаном кресле. Он внимательно изучил Кирилла, явно не сильно приветствуя мысль посетить закрытую территорию. Точка хоть и была указана на карте, но из всех имеющихся реестров ей уже вычеркнули. Многолетние исследования, проводившиеся в Низине, давно ушли в архив, а учёные с годами потеряли к аномальной зоне всякий интерес. «Я несколько раз рапортовал в головной офис, настаивая на отказе», – сказал Шилин. Принципиально игнорируя вопрос Кирилла. «Вы считаете, я не должен спускаться?» Кирилл вновь скользнул взглядом по снимку озера с бетонным строением. «Никто не должен!» – отозвался полковник. «Мы законсервировали это место. Я даже забыл о нём на многие годы, пока вы не появились со своим запросом». Кирилл улыбнулся полковнику профессиональной улыбкой. Ему часто приходилось слышать категорические отказы но проникать на закрытые территории было частью его работы. «Я лишь выполняю приказ», – сказал Ступин, глядя в суровое лицо Шилины. «Если хотите знать, что находится под озером, то я обеспечу вам доступ к архиву», – процедил сквозь зубы полковник. «Все данные за 20 лет будут в вашем распоряжении». «Я уже видел эти документы», – отозвался Ступин, начиная скучать. Но, сказать по правде, нашёл в них некоторые пробелы. И именно их мне теперь и предстоит восполнить, чтобы получить общую картину. Шилен ударил кулаком по столу, сверкнув яростным взглядом. «На что вы намекаете, майор?» «Я всего лишь выполняю приказ, как и вы», — напомнил Ступин. «Чёрт с вами! Если вы так хотите получить приличную дозу радиации или сойти с ума, пожалуйста». «Но только тогда не заваливайте меня рапортами с претензиями!» Кирилл скрестил руки на груди, внимательно изучая полковника. Шилин слишком уж нервничал. Точка давно не представляла никакого интереса. Несколько раз в стенах Комитета государственной безопасности поднимался вопрос о её ликвидации. Оставлять её было небезопасно, если зарубежная разведка прознает о существовании аномалии то придётся попотеть, заметая следы. «Вы были там, генерал?» – спросил Ступин. «Я присутствовал на всех подконтрольных мне объектах», – отозвался Шилин. «Именно поэтому я рекомендую вам составить свой рапорт, опираясь на данные из архива. Уверяю вас, все сведения абсолютно честны и прозрачны. Мне потребовалось много сил, чтобы привести всё в порядок после последнего инцидента». В случае нештатной ситуации, все шишки вновь свалятся на мою голову. Слушая Шилина, Ступин аккуратно складывал снимки в портфель. Инцидент, о котором упомянул полковник, был хорошо ему известен – гибель троих военных семь месяцев назад. Их тела нашли в озере, и никто не мог объяснить, с какой целью военные туда спустились. А главное, что именно с ними произошло. Я ценю ваше беспокойство. – уверил Ступин, вновь показывая профессиональную улыбку. «Но я смогу о себе позаботиться. Мне от вас нужно только содействие. Завтра утром я должен быть на точке, один. Ровно через сутки ваши люди меня заберут. И скажу вам, забегая вперёд, если результаты моих исследований удовлетворят руководство, то в скором времени мы избавим вас от этой головной боли», – другими словами, точка перестанет существовать». Полковник откинулся на спинку кресла, глядя на Ступина из-под густых черных бровей. «Вы даже не представляете, во что вы пытаетесь влезть. Заодно и узнаю, что находится в этой загадочной и пугающей всех аномалии. Надеюсь на вашу помощь, товарищ Шилин». Не желая продолжать разговор, Ступин быстрым шагом покинул кабинет. В этот же вечер Он направился в гостиницу, где был зарезервирован номер. Заказав себе чай, Ступин сел за рабочий стол, разложив взятые в архиве документы. Папка с пометкой «точка» лежала перед ним в раскрытом виде, документов в ней хватало, чтобы просидеть над их изучением до глубокой ночи. «Я тот служил, когда еще был рядовым», — сказал лейтенант Кулагин, выруливая на заброшенную асфальтовую дорогу. Полтора часа назад он забрал Ступина из гостиницы. Его задачей было отвезти майора в закрытую зону, обеспечив проход на точку. До глубокой ночи Кирилл занимался изучением бумаг, он прочёл всё, начиная с первых дней появления аномалии и заканчивая приказом о закрытии базы. На протяжении 12 лет исследования, проводимые под озером, не имели отношения к военным. Как оказалось, зародившаяся в степи аномалия стало совершенно неподконтрольным явлением, хотя в первые годы военные изо всех сил пытались применить её в качестве оружия. Но Ступина поразила реакция Шилина, который не хотел предавать огласке события, происходившие на точке, словно полковник что-то пытался скрыть. «Вы служили здесь с первого дня аномалии?» – поинтересовался Ступин, вглядываясь в скудный пейзаж, проплывающий мимо военного джипа. «Никак нет, товарищ майор. Я попал сюда спустя три года после её открытия. Попал по распределению, подписав кучу документов о неразглашении. Но первые два года меня не пускали к низине «Что вы можете сказать об этом месте?» Кирилл внимательно посмотрел на своего сопровождающего. Кулагину было за пятьдесят. Он давно мог уйти в отставку, но продолжал работать по контракту. В его обязанности входил контроль над местом аномалии, и хотя серьёзную охрану уже давно сняли с объекта, сам Кулагин явно относился к своей работе более чем ответственно. «Нехорошее это место, товарищ майор», — признался лейтенант, нервно потирая ладонью шею. «Если честно, будь моя воля, я бы засыпал низину землёй». «Всё настолько серьёзно?» Кулагин пожал плечами. Его взгляд метался по дороге, словно он пытался подобрать правильные слова. «Я видел много чего», — он посмотрел на Кирилла. «И многое из этого приводило меня в ступор. Даже сейчас я не имею никакого желания ехать на точку». «Но при этом вы остались работать здесь». «Да, остался, поскольку кроме меня больше никто не знает, как вести себя во время проявлений», — Кирилл вспомнил документ котором говорилось о таинственных проявлениях как описывал активности один из ученых каждый человек видел подобное явление по-своему что видите вы спросил с нескрываемым интересом Ступин. мертвецов совершенно серьезно ответил лейтенант джип свернул с дороги на грунтовку и Ступин увидел лес раскинувшийся радиусом в несколько километров на снимках котлован окружали деревья выросшие сразу после появления аномалии. К тому же за это время поменялся ландшафт, словно точка сама сформировала внешний вид котлована. Низина и озеро также стали порождением аномальной зоны. Рядом с низиной стояло бетонное здание высотой в три этажа. В нём учёные проводили исследования, находясь на минимально возможном расстоянии от влияния точки. В центре здания виднелась сквозная арка с фуникулёром. «Вот она, загадка нашего региона», – сказал Кулагин, останавливая машину на потрескавшейся подъездной дороге. «Всякий раз, когда приезжаю сюда, надеюсь, что это будет последний». В домике на озере было на удивление сухо. Когда Кирилл вошёл, он поразился идеальной чистоте, единственная комната совершенно не выглядела запущенной или устаревшей, она выглядела так. Словно здание сдали в эксплуатацию совсем недавно. Возле дальней стены стояла кровать, заправленная чистыми простынями. Рабочий стол располагался рядом с окном, из которого открывался вид на бетонное сооружение в центре озера. Справа от входной двери стоял вещевой шкаф, отбрасывая блики блестящей новизной лакированного покрытия. Казалось, время здесь остановилось, сохранив первоначальный вид каждой вещи. Ступин нажал на выключатель, и лампочка над потолком вспыхнула ярким желтым свечением. Он поставил портфель на стол и вновь обратился к счетчику Гейгера. Три десятых микрорентгена в час, все еще в пределах нормы. Выйдя на пирс, Кирилл смотрелся в сооружение. Бетонная конструкция выделялась из общего ландшафта. Она выглядела словно инородное тело, помещенное в чужеродную для себя среду. Озеро, окруженное заросшей низиной, сохраняло абсолютное спокойствие. Вода была гладкой, будто стекло. Даже порывы ветра не тревожили его идеальную гладь. Кирилл посмотрел на часы, 9.15 утра. Пора браться за работу. Ровно через сутки лейтенант Кулагин подаст сигнал о готовности запустить фуникулер в обратный путь. До этого момента Ступин должен определить, «Возможно ли дальше использовать это место по назначению, или его необходимо утилизировать?» Он уже вернулся в домик, когда услышал телефонный звонок. Аппарат стоял рядом с лампой на рабочем столе. «Алло, это лейтенант Кулагин», – раздался голос в трубке. «У вас всё в порядке, товарищ майор?» «Всё замечательно. Вы поддерживаете идеальный порядок в заброшенном месте. Это похвально». Несколько секунд в трубке стояла тишина, словно Кулагин задумался. «Я всю ночь проведу здесь, поэтому, если что-то будет нужно, просто нажмите на телефоне единицу». «Хорошо, лейтенант, я, пожалуй, приступлю к работе». ступен повесил трубку и переключился на содержимое сумки, которую дал ему Кулагин. На самом верху лежал костюм спецзащиты, рассчитанный на посещение радиоактивных мест. Ступин вынул его и положил на рабочий стол. На дне сумки стояла двухлитровая ёмкость с чистой водой. Лежали армейский сухпайок, защитная маска и фонарик с запасными батарейками. Через четверть часа майор Ступин посмотрел на себя в зеркало. Прорезиненный костюм был ему немного велик, но сидел удобно. Надевая его, не пришлось даже снимать кобуру с табельным оружием. Положив фонарик в карман, Ступин направился к выходу, на ходу проверяя фотоаппарат, привезённый из Москвы. Североуральск-19, его родной город, и с самого детства Кирилл слышал про аномалию. Слухи всегда сильнее любого грифа секретности, а в кулуарах Комитета безопасности ходило много легенд о местах, где происходят паранормальные вещи. Некоторые сотрудники считали их сказками, но когда углубляешься в детали, понимаешь, что вымысла в этих историях не так уж и мало. А вот точка стала самым таинственным мифом. О ней говорили много и противоречиво. Для непосвященного человека подобные истории могли показаться набором сплетен, но, как и было написано в документах, каждый здесь видит своё. Ступин отвязал лодку и, опустившись в неё, налёг на весло. С озера было хорошо видно здание на вершине холма, даже с такого расстояния оно смотрелось заброшенным. Лес на склоне слегка раскачивался на ветру, шелестя листьями. Вокруг не было видно ни одной птицы. В воздухе царила звенящая тишина. Ступив на бетонную пристройку, Кирилл привязал лодку, а затем прошел по пирсу. Дверь 3 метра в высоту и почти полтора в ширину смотрелась словно вход в бомбоубежище. Лейтенант Кулагин стоял на третьем этаже заброшенного здания и в бинокль наблюдал за Ступиным, который возился с лодкой. Когда-то здесь была лаборатория с десятком ученых. Кулагин помнил те дни, хотя не любил вспоминать о них. Иногда он просыпался по ночам от того, что слышал крики людей, истошные, полные отчаяния и бросающие в дрожь. Последний раз Кулагин спускался в Низину семь месяцев назад. Тогда в гарнизоне пропали трое солдат-срочников. Информация о возможных дезертирах подняла на ноги всех – Военные прочесывали каждый квадратный километр степи до тех пор, пока не оказались возле аномалии. В тот день Кулагин ощутил не просто страх, а самый настоящий ужас. Он еще не знал, что они найдут тела солдат в озере, но был уверен – точка забрала их. Спустя семь месяцев он вновь оказался здесь. Это его сильно коробило, но приказ необходимо исполнять беспрекословно. Радовало, что в этот раз – «Нет нужды спускаться вниз». Кулагин снова посмотрел в бинокль. Майор Ступин переплыл озеро и стоял возле входа в подземный бункер. «Удачи вам, майор», – пробормотал Кулагин. «Уверен, она вам понадобится в этом чертовом месте». Из соседней комнаты донесся шум. Кулагин оторвался от бинокля и перевел взгляд на дверь. Кто-то прошел через помещение, задев один из столов с пробирками. Было слышно, как они загремели, падая на пол. Кулагин посмотрел на часы. Время в этом месте тянулось невероятно долго. С момента спусков у прошло только полчаса. Как только открылась дверь, внутри загорелся свет. Шагнув внутрь, Ступин увидел перед собой лифт, обшитый рабицей. Кабина была вполне просторной и подошла бы даже для перевозки крупногабарита – метра два в ширину и 3 в длину. На дверцах висела пломба с пометкой «Секретная», Ступин сделал ее снимок, а затем, сорвав, раздвинув вручную дверцу. Судя по данным в документах архива, лаборатория находилась на глубине 17 метров. Возле двери находился рычаг с пометками «Вниз» и «Вверх». Ступин надавил на «Вниз», и лифт начал спуск. Три дня назад в Москве Кирилл подумывал об отпуске. Он так и работал без выходных. Бесконечные командировки, проверки, перелеты по всей стране. Иногда казалось, что у него нет дома. В памяти проплывали только номера гостиниц и съемные квартиры. Одна поездка сменяла другую, а в перерывах ожидала работа над отчетами. Он изучал, тестировал и проверял секретные объекты по всей стране. От его заключения зависела судьба очередной базы. И хотя окончательное решение принимала экспертная комиссия, Его, авторитетное, непредвзятое мнение всегда стояло на первом месте. Лишь только он шагнул в кабинет к генералу, то интуиция сразу подсказала, что отпуск опять откладывается. Увесистая папка с документами на столе генерала прямо-таки вопила о предстоящей работе. «Точку. Необходимо ликвидировать», — пояснил тогда генерал. «Но для начала вы должны дать полный отчёт о её состоянии удостовериться, что никто не проникал в секретную лабораторию за эти годы. Любая информация, хранящаяся в аномалии, должна в аномалии же и остаться. Лифт дернулся, послышался металлический шум, эхом разлетевшийся по шахте. Ступин отметил хорошее состояние самой кабины и работы механизмов. Каждая шестеренка работала исправно, несмотря на многолетний простой. Наконец лифт остановился, и перед Кириллом открылся просторный зал. Здесь было много света и стояла абсолютная тишина. На противоположной от лифта стене размещалась двухстворчатая дверь с гербом СССР. Проверив радиацию по счётчику Гегера, Кирилл приступил к работе. Первым делом он сделал несколько снимков. Помещение выглядело идеально, словно время было здесь совершенно невластно. Герб блестел новизной в свете люминесцентных ламп, и Ступин направил на дверь счётчик, показатели радиации в пределах нормы. Створки плавно разошлись в стороны, открыв огромную сферическую комнату из прозрачного материала, позволявшего увидеть происходящее вокруг лаборатории. Озеро пропускало довольно много света, даже на глубине в 17 метров. Вода была чистой, а поверхность сферы не подверглась никаким внешним воздействиям или прочие организмы, обитавшие в озерах, давно не замечали инородный объект. Ступин замер на металлической платформе, ведущей к центру лаборатории. Он словно находился в океанариуме, разглядывая солнечные лучи, проходящие сквозь толщу воды. «Я в центре озера», — проговорил Ступин. Лаборатория, как и все прочие здания, находились в идеальном состоянии, платформа в середине сферы увеличивалась принимая форму окружности радиусом в 7 метров. По центру размещалась еще одна сфера, небольшая, радиусом в 2 метра. Она также была выполнена из прочного прозрачного материала. От нее до самого верха шли трубы для подачи и выкачивания воды. Повсюду стояли столы с электровычислительным оборудованием, пара катушек и клетка, в которую поместился бы человек. Ступин прошел до сферы, В документах она называлась «аквалаборатория». Внутри у нее был ровный пол, являющийся подвижной платформой. Сразу под сферой размещалась клетка, через которую в аквалабораторию поднимали людей с нижнего уровня. Полы повсюду были сделаны в виде мелкой железной сетки, поэтому ничто не мешало увидеть происходящее на нижнем уровне. Закрыв глаза, Ступин снял с правой руки защитную перчатку, и прикоснулся ладонью к поверхности сферы. Перед его мысленным взором вспыхнула яркая картинка. Он увидел эту же сферу, только она была наполнена водой. В центре плавала женщина, она испуганно металась, но вдруг ее взгляд замер, остановившись на Кирилле. Некоторое время они смотрели друг на друга, лица он разглядеть не мог из-за мутности воды, уловил только пронзительный взгляд. Испуганные глаза смотрели на него несколько секунд, затем в них пропала жизнь, тело обмякло и, словно находясь в невесомости, повисло в центре емкости. Ступин проверил документы, которые привез с собой, но не нашел ничего о подопытной. В отчетах говорилось о заключенных, которых привозили сюда для исследования аномалии, но упоминались только мужчины. Ступин сидел в домике на берегу озера, составляя отчет по первой проверке когда услышал звук поднимающегося фуникулёра. Посмотрев в окно, он увидел медленно ползущий наверх вагончик. Трос тянул его с металлическим скрежетом, протаскивая сквозь молодые побеги кустарников. Ступин поднял трубку телефона, нажав на вызов. Гудки доносились сквозь жуткие помехи, лейтенант Кулагин не ответил. «Какого чёрта?» Кирилл вышел из домика, дождь к тому моменту затих, а земля просохла от яркого солнца, проступившего сквозь облака. Ступин поспешил к отбойнику, в терпеливом ожидании следя за тем, как вагончик въехал в арку здания. С такого расстояния он не мог определить, что происходит наверху, но через пару минут фуникулёр направился вниз. В тот же момент в домике зазвонил телефон, и Ступин, вновь выругавшись, поспешил обратно. «Хулагин, что происходит? Кто разрешил поднимать фуникулёр?» «К вам гости?» донёсся сквозь помехи голос лейтенанта. «Гости? Какие ещё гости? Такого приказа не поступало. Алло, алло!» Связь оборвалась. Он быстрым шагом направился к двери, сжимая кулаки. Секретные миссии не меняются в разгар исследования. Безобразие какое-то. Он открыл дверь и увидел перед собой женщину лет 30 Она была в военной форме с накинутым поверх защитным плащом. Через плечо у неё висела сумка со средствами индивидуальной защиты, в руках она сжимала небольшой портфель. «Здравия желаю, товарищ майор!» – произнесла незнакомка красивым звучным голосом. «Меня зовут капитан Ковалёва. Я к вам напрямую из Москвы». «Для чего?» – спросил растерянный Кирилл. Она приподняла портфель. «У меня приказ доставить вам недостающие сведения». Архив, в котором содержались материалы о точке, был рассекречен не полностью. Руководство решило, что вам это пригодится». «Не полностью? Что за глупость?» Он жестом предложил войти, и Ковалёва шагнула внутрь. «Как вас зовут?» – спросил Ступин, взяв портфель с документами. «Валентина, я сотрудник…» «Неважно». Перебил её Кирилл. «Это лишняя информация?» Валентина снисходительно улыбнулась. «Мне говорили, что вы один из самых засекреченных работников Министерства внутренних дел, но не думала, что до такой степени». «Если будет нужно, я узнаю о вас всё. Тем более вы можете говорить неправду». Он строго посмотрел на Ковалёву. «Вы не похожи на человека, которому доверяют секретные миссии». Ступин разложил новые документы на столе. «Действительно». Нашлась информация, о которой он не знал. В частности, она касалась самого здания лаборатории, его создания и окружающей местности. В документах находились чертежи и фотоснимки с места строительства. «Не думала, что в жизни оно выглядит так фундаментально», – произнесла Валентина. Она стояла возле окна и не могла отвести взгляд от бетонного сооружения. «Документы я получил, вы можете отправляться обратно». — ответил Ступин, поднимая телефонную трубку. Он несколько раз попытался вызвать лейтенанта Кулагина, но слышал только помехи. «Я могу остаться здесь, с вами», — ответила Валентина. «Это исключено». Ступин открыл шкафчик, в котором хранился инвентарь, и вынул сигнальную ракетницу. Выйдя на улицу, он запустил ракету в воздух. «Отправляйтесь обратно. Лейтенант отвезёт вас в город», и попросить его, чтобы он наладил связь. Валентина стояла в дверях домика, глядя на облака. Они вновь начали собираться над озером, перекрывая солнечный свет. В какой-то момент Низина погрузилась в легкий полумрак, сопровождаемый дуновением холодного ветра. Спустя три часа Ступин сидел за рабочим столом. Он изучил все новые документы и особенно подсобные помещения, и теперь с легкостью ориентировался в здании точки. Особенно его заинтересовал нижний уровень, где содержались подопытные. Об этом помещении ничего не было сказано в архивах, полученных от полковника Шилина. Надо бы туда заглянуть. Иногда Ступин поглядывал на Валентину, она сидела в кресле и читала. Лейтенант Кулагин так и не вышел на связь. По всей видимости, он не увидел сигнальной ракеты. «Мне нужно вернуться», – произнёс Кирилл, поднимаясь с места. «Мне пойти с вами?» нет Он накинул защитный плащ и подхватил сумку со всем необходимым. «Что внутри?» – спросила Ковалева, с любопытством глядя на Кирилла. – Лучше вам этого не знать, лейтенант. – Я читала все документы и знаю о научных исследованиях. Ученые ведь не просто изучали место аномалии, правда? Ступин окинул ее взглядом. Для человека, которому доверили такую секретную миссию, она была слишком молода. Неужели в департаменте не оказалось кого-то еще, кто мог бы привезти бумаги? «Оставайтесь здесь, это приказ». Накинув капюшон, он вышел на пирс. Дождь вновь начал накрапывать, вырисовывая на гладкой поверхности озера Узора. Через 20 минут он уже был в подземной лаборатории, теперь Ступин точно знал, где что находится. Документы, привезенные Валентиной, оказались полезными, существовал и еще один ярус, где содержались люди для испытаний. Он прошел по круглой платформе до лестницы и спустился вниз. Здесь находилась клетка, которой поднимали людей в аквалабораторию. Еще одна лестница уходила от нее почти до самого дна основания сферы. Проследовав по ней до нижнего уровня, Ступин всмотрелся сквозь прозрачное стекло в темноту озера. Оно казалось бездонным. Неудивительно, что многие заключенные как только появлялись в сфере, впадали в жуткую панику. Закрыв глаза, Ступин ощутил волну ужаса, царившую здесь на протяжении многих лет. Он слышал крики, мольбы и стенания тех, кому суждено было стать частью жутких экспериментов. Лестница привела его к небольшой платформе и железной двери. Открыв её, он очутился в камере пять на 5 метров. Здесь горел тусклый свет, и стены были покрыты листами металла. В документах это помещение значилось местом содержания заключенных. Людей поставляли сюда в обход самой лаборатории. Ступин видел силуэты подопытных, они словно фантомы прорисовывались в пространстве. Один сидел на полу, прислонившись спиной к стене, другие расхаживали по комнате, заламывая руки в отчаянном ожидании неизбежного. Каждый из них был одет в тюремную робу. Ступин сделал несколько снимков камеры и вернулся на основную платформу. К этому моменту он установил, что все механизмы и силовые агрегаты находятся в хорошем состоянии, а радиационный эффект не превышает нормы. При желании часть оборудования можно будет забрать, хотя она морально устарела. Но все же окончательного ответа Ступин дать не мог. Его смущали видения, которые возникали перед ним практически на каждом шагу. Женщина в сфере, крики людей, в документах говорилось о добровольном участии заключенных в экспериментах. В обмен на свободу они шли на риск, ради науки и ради своей страны. Мало кому довелось искупить вину таким образом, но разве свобода не стоит того, чтобы рискнуть? Он вновь приблизился, как в лаборатории. К тому моменту воды озера потемнели, тучи, нависшие над низиной, скрыли солнечный свет. Вода вокруг основной сферы обрела более тусклый серый оттенок. Темнота постепенно сгущалась, свет флуоресцентных ламп освещал лабораторию, но не происходящее за ней. Казалось, на улице наступила ночь. Кирилл посмотрел на часы, только половина пятого, но на территории точки действовали свои законы. Он закрыл глаза и прислушался к тишине. Где-то внизу капала вода, был слышен легкий гул, Словно что-то резонировало с конструкцией платформы. «Помоги нам!» Прошептал голос совсем рядом, но Ступин не открыл глаза. Он прислушался. Его способности обострялись, словно аномалия увеличила их возможности. Ещё никогда он не видел и не слышал так отчётливо горизонты прошлого. «Помоги нам!» Повторил голос громче. Следом послышались глухие удары. «Помоги нам!» Голос перешел на крик, и Ступин, распахнув глаза, увидел десятки лиц утопленников. Они находились в озере, прильнув к сфере. Заглядывая в лабораторию, мертвецы стучали по ней кулаками. Их лица были изуродованы разложением, а куски плоти отсоединялись от костей, словно озеро наполняло кислота. И в этот момент в аквалаборатории открылись краны. Вода наполняла шар мутной жидкостью разбавленной кусками плоти мертвецов, а когда сфера заполнилась доверху, части тел начали объединяться в одно целое. В сфере завертелся водоворот, вода начала вкачиваться и через несколько секунд перед Ступиным появилось существо. Это была чудовищная мутация, объединившая в себе человека и водоплавающее. Как только монстр сформировался, он посмотрел на Кирилла рыбьими глазами прижимая покрытые перепонками ладони к сфере. «Мы должны прекратить это!» Женский голос прорвался из прошлого. Кирилл услышал его за спиной, но, обернувшись, увидел лишь слабый силуэт. Он растворился в пространстве, и Ступин услышал глухой, но сильный удар. Существо в аквалаборатории привлекало к себе внимание. Их визуальный контакт длился несколько мгновений И за это время Кирилл не увидел во взгляде существа ничего человеческого. Перед ним находилось создание, обретшее подобие жизни из-за чудовищных экспериментов. Оно раскрыло зубатую пасть, а затем ударило кулаком по сфере. Ступин сделал несколько шагов назад, его видения и призрачные фантомы обрели слишком материальную форму. Здесь каждый видит свое. «Отпустите меня!» Крик словно ножом разрезал тишину лаборатории. Двое мужчин волокли женщину к ведущей на платформу лестнице. Она была одета в военную форму и тщетно вырывалась из цепких рук. «Мы не должны делать этого!» Вновь голос за спиной фантом повторился. Теперь эта женщина стояла перед ученым, указывая на аквалабораторию. Кирилл посмотрел на сферу с чудовищем, Оно вновь ударило кулаками неистового рыча, словно дикий зверь. «Нужно уходить. Срочно!» Ступин резко развернулся к двери, но тут же врезался в металлический стол. От удара выскользнул выдвижной ящик и с грохотом упал на пол платформы. Во все стороны разлетелись папки, бумаги и фотоснимки. Не обратив на них внимания, Кирилл посмотрел на существо. Оно раз за разом обрушивало удары на сферу пока его поверхность не лопнула, трещины расползлись, подобно паутине, увеличиваясь после каждого удара. Чудовище пыталось вырваться наружу, в то время как его собратья, облепившие с внешней стороны лабораторию, всматривались в происходящее. Ступин поспешил к выходу, на его взгляд привлекла фотография, вылетевшая из одной из папок. Он подобрал снимок и всмотрелся в портрет. Несколько секунд – Он не мог оторвать взгляд от знакомого лица, как фотография могла оказаться здесь. Или это игры его собственного разума, который уже не мог отличить реальность от вымысла. Перевернув снимок, Кирилл увидел надпись «Подопытная номер 27». Сжимая фотографию в руках, он посмотрел на сферу. Существо нанесло еще один сокрушительный удар и вырвалось наружу, оно вывалилось на платформу, хищно взглянув на Ступина. Забежав в лифт, Кирилл вынул из-под одежды табельное оружие. Упираясь массивными руками в пол, существо тащило за собой тело, вытянутое в длинный рыбий хвост, покрытый плавниками. Его выпученные глаза смотрели на Кирилла, и в них играла невероятная ярость. Закрыв дверцы лифта и дернув рычаг подъемника, Кирилл продолжал целиться в морду амфибии, существо замерло в полуметре от лифта хищно скались отвратительной зубатой пастью. На поверхности шёл сильный дождь. Всё потемнело, словно наступила ночь. Прыгнув в лодку, ступив на лёд он греб изо всех сил, не сводя взгляда с жёлтой двери бетонной конструкции. Теперь она напоминала ему саркофаг, огромный могильник, в котором томились души зверски замученных узников. Сильный порыв ветра ударил в лицо сотнями дождевых капель заставил закрыть глаза. В какой-то момент Ступин потерял направление, лодку развернуло ветром и теперь он не знал, куда плыть. Темнота полностью отрезала от него весь мир, оставив только бурлящее озеро. Со всех сторон доносились всплески, Ступин пригляделся и увидел существ с рыбьими головами. Их тела проросли уродливыми щупальцами и плавниками. Целая стая мутантов окружила его, цепляясь за лодку. «Отвалите от меня!» выкрикнул Ступин, заметив пробивающийся сквозь ливень свет. Словно крошечный маяк, он мелькал со стороны пирса. В ореоле этого свечения Кирилл рассмотрел женский силуэт. Валентина, рискуя собственной жизнью, пыталась указать ему нужное направление. Кирилл взмахнул веслом, чтобы отбиться от очередного существа, но потерял равновесие. Он упал в воду в тот момент, когда одна из тварей взобралась в лодку. Но с поднялся вверх из-за тяжести существа, а затем обрушился на голову Ступина, погрузив его в мутную пучину озера. Он еще был в сознании, когда пытался выбраться на пирс, но что-то безустанно увлекало его на дно. Борясь за жизнь, он протянул руку, цепляясь за край пирса, и кто-то схватил его, пытаясь вытащить из воды. В тусклом свете он увидел Валентину. Она промокла до нитки от ливня, обрушившегося на низину. И в этот момент Ступин узнал мне женщину, увиденную им в лаборатории, тот же взгляд, испуганный и лишённый надежды. Он машинально отдёрнул руку, не желая прикасаться к руке мертвеца, и начал опускаться на самое дно озера. «Иногда тайны должны навсегда остаться тайнами», – произнёс Ступин. «Это что, всё правда?» Вадим перевёл взгляд на снимок. Казалось, красивая молодая женщина смотрит на него в ответ. «Не знаю», – ответил Ступин, машинально прикоснувшись кончиками пальцев к шраму над правой бровью. Но с тех пор я больше не побывал ни в одной аномальной зоне. Вернувшись в Москву, я дал рекомендацию не сносить точку. Меня постоянно терзали сомнения, я жаждал узнать правду, но, видимо, кто-то в верхах решил, что таким образом я дискредитирую военных». Они хотели уничтожить любые упоминания о тех якобы экспериментах, а о, по сути преступлениях, которые проводили ученые. И главное, им нужно было устранить и меня. Сфабриковав дело о профнепригодности, меня уволили со службы. Вернувшись в родной город, я пытался продолжить поиски, но не имея доступа к секретным архивам, это невозможно. Вадим продолжал смотреть на черно-белый снимок. «Вы хотите, чтобы я узнал, что случилось с этой женщиной?» «Да. Это поможет выяснить, что произошло на точке. Её судьба прольёт свет на многие вещи. Ты ведь у нас парень со связями?» Ступин улыбнулся, похлопал Терехова по плечу. «Так э, что же с точкой сейчас?» «Мы не в силах бороться с тем, что сильнее нас. Официально её не существует уже много лет». Но в моём отчёте не было ни слова о ликвидации аномалии. Я приложил немало сил и пожертвовал карьерой, чтобы точка осталась нетронутой. Он указал на снимок. «Выясни, что в действительности произошло с лейтенантом Ковалёвой, и тогда сможешь продолжить эту историю. Кто знает, сколько ещё тайн осталось на глубине аномалии. И запомни, каждый видит там своё». «Товарищ майор! Товарищ майор!» Ступин открыл глаза, но тут же прикрыл лицо ладонью, яркий солнечный свет ослепил Перед Кириллом стоял лейтенант Кулагин, на его лице читалась озабоченность. «Перестань тормошить меня!» пробубнил Кирилл, пытаясь подняться. Он лежал на кровати в доме на берегу озера, голова страшно болела, хотелось пить, и всё вокруг крутилось с невероятной силой. «Что? Ты меня вытащил?» «Откуда?» – удивился Кулагин. "А, вы про вагончик фуникулёра? Чёрт, этот долбаный трос!" лейтенант со злостью махнул кулаком. "О чём ты говоришь, Кулагин? Я не понимаю. Сколько раз я говорил им, что нельзя сюда людям. Обязательно что-то до случится. Вот теперь и вы, майор. Трос фуникулёра оборвался, когда я спускал вас. Вагончик врезался в отбойник, и вы сильно приложились головой. Кирилл дотронулся до ушибленного места. Оказалось, Кулагин уже успел наложить повязку. «Когда я увидел аварию, то спустился за вами сам», – продолжал лейтенант. «Пришлось пробираться через эти заросли, но зато с вами всё в полном порядке. Пришлось, правда, наложить пару швов». «Стой, не тараторь!» Ступин сел на край койки и огляделся. Вокруг него царила настоящая разруха, домик буквально прогнил изнутри. Местами вздулись полы, часть стёкол в окнах отсутствовали. «Как долго я здесь?» «Не больше часа!» Ступин посмотрел на Кулагина. «Не похоже, что лейтенант шутит». «Не понимаю, я ведь был в лаборатории». Кулагин вопросительно посмотрел на бетонную конструкцию в центре озера. «Да вы даже из вагончика выйти не успели!» В этот момент раздался звонок телефона. Кулагин тут же поспешил к аппарату. «Да, вы на месте?» «Хорошо, спускайтесь». «Кто это?» «Когда я увидел аварию, вызвал спасательную бригаду». «Вам нельзя в таком состоянии оставаться здесь, товарищ майор. Голова!» Он указал пальцем на висок. «Это вам не шутки». Ступин пытался поспорить, но не было сил. Видно, удар действительно был очень сильным. Он попытался вспомнить, что произошло с ним до аварии, но в памяти всплыл только сильный ливень. Он вспоминал лабораторию и эту проклятую сферу, а ещё была женщина Валентина. Он машинально запустил руку во внутренний карман и вынул снимок. «Кто это?» – с любопытством спросил Кулагин. Ступин, рассматривая Валентину, вышел на пирс. Поверхность озера была ровной, словно стекло. Несмотря на порывы ветра, на воде не возникали даже барашки волн. «Вы ведь ещё вернётесь сюда?» – спросил Кулагин. «Дело-то не закончено?» Но Кирилл опустился на корточке рядом с лодкой и внимательно осмотрел её. В одном месте были следы, словно кто-то когтями пытался разорвать металл. «Как можно исследовать точку, если до неё невозможно добраться?» – размышлял Ступин. «Это место словно защищается от каждого, кто пытается проникнуть в него. Но я обязательно раскрою её тайну, а для этого «Нужно будет её сохранить». «Вы не собираетесь утилизировать это место?» – удивился Кулагин. Кирилл вновь посмотрел на снимок Валентины. Она пыталась помочь ему, хотела рассказать всю ту ужасную правду, которая творилась здесь многие годы. И эта правда не должна быть открыта. «Я собираюсь изучить это место», – ответил Кирилл. «Чего бы мне это ни стоило».